Глава 19. 1. Клясса в самоотречении легко, когда яться легко отданы другому, а сердце и душа очищаются, глядя на прекрасный образец перед глазами. Но когда напутствующий голос умолк, ежедневные уроки прекратились, а милого друга не стало, и остались лишь горе и одиночество, Джоб обнаружила, что ей очень трудно сдержать обещание. Как она могла утешать маму и папу? Когда её собственное сердце беспрестанно ныло от тоски по сестре, как могла она не допустить уныния в доме, когда казалось, что с уходом Бет в новый дом весь свет, тепло и красота покинули старый? И что за полезный и радостный труд мог бы заменить ей вахту, которую она несла с такой любовью, не требуя ничего взамен? Слепо и безнадёжно пыталась она и дальше выполнять свой долг в тайне против се тому, ведь ей казалось несправедливым Сто малочисленных радостей в её жизни стало ещё меньше, тягот прибавилось, а жизнь становилась всё труднее, несмотря на все её усилия. Похоже, что в жизни некоторых людей всегда светило солнце, а ей доставалась лишь тень. Справедливости в этом Джо не видела, так как пыталась быть хорошей не меньше Эми, но никогда не получала наград за свои труды, лишь разочарования, беды и ещё больше тяжёлой работы. Бедная Джо, для неё наступили мрачные дни. Представляя, что ей придётся провести остаток жизни в этом тихом доме, посвящая себя повседневным хлопотам, редким удовольствиям и долгу, который едва ли когда-нибудь станет легче, она испытывала что-то вроде отчаяния. Ничего у меня не выйдет. Такая жизнь не для меня. Если никто не придёт мне на помощь, я сбегу и сделаю какую-нибудь глупость, сказала она себе, когда первые попытки терпеливо выполнять свои обязанности увенчались неудачей, и она впала в тяжкое уныние. которые часто овладевают людьми сильной воли, вынужденными смириться с неизбежным. Но помощь пришла, хотя Джойни сразу узнала своих добрых ангелов, потому что те явились в знакомом облачении и изъяснялись слишком просто, совсем как обычные люди. Ночью она часто вздрагивала и просыпалась. Ей слышалось, что Бет её зовёт, а увидев маленькую пустую кроватку, начинала горько плакать, не в силах унять печаль. Ах, Бет, вернись, вернись! Но простирая руки в темноте, она делала это не напрасно. Мама приходила её утешить, слыша её всхлипы так же отчётливо, как сама Джо слышала тишайший шёпот бэт. И успокаивая её не только словами, но терпеливой лаской, что смягчает горе, одним прикосновением, слезами молчаливо напоминавшими о несчастье, куда более глубоком, чем горе самой Джо, избивчивым шёпотом звучавшим красноречивой молитвы, так как полная надежд смирение идёт рука об руку с печалью. Это были священные минуты, когда сердца говорили друг с другом без слов в ночной тиши, превращая боль в благословение, смягчая горе и укрепляя любовь. Так ножи Джо постепенно полегчало, долг уже не казался таким тягостным, а жизнь из безопасного укрытия материнских объятий воспринималась более терпимой. Когда больное сердце немного утешилось, беспокойный ум также нашел подмогу. Однажды Джо пошла в отцовский кабинет и, склонившись к седой голове, Поднявшись к ней навстречу со спокойной улыбкой, кротко произнесла: "Отец, поговори со мной, как говорил с Бет. Мне сейчас это нужно гораздо больше, чем ей. В моих мыслях полный разлад". "Дорогая, для меня это самая большая радость", ответил он дрогнувшим голосом и обнял её двумя руками. Точно ему тоже нужна была помощь, но он боялся её просить. Сел на маленький стульчик Бет рядом с папиным креслом, Джо поведала ему о своих заботах. О том, как обижена она была на мир за свою утрату, как бесплодны были ее попытки жить добродетельно, как не хватало ей веры, от чего жизнь казалась беспросветной, и как печалила ее неясность в мыслях, которую мы называем отчаянием. Она доверилась ему безостатка, а он оказал ей нужную помощь, и оба этим утешались. Ведь пришло время, когда они могли говорить друг с другом не только как отец с дочерью, но и как мужчина с женщиной. И оба могли и были рады служить друг другу со взаимной симпатией и любовью. Счастливые задумчивые часы проводила она в старом кабинете, который называла церковью с одним прихожанином. Она выходила оттуда, обретя мужество, вернув себе весёлость и став более кроткой. Родители, научившие одну дочь встретить смерть без страха, теперь учили другую принимать жизнь без недоверия и недовольства и пользоваться её прекрасными дарами с благодарностью и силой духа. Помощь пришла к Джо и из других источников. Она обрела её в скромных, укрепляющих дух занятиях и радостях, которые постепенно научилась замечать и ценить, и чью роль в её выздоровлении нельзя было отрицать. Щётки и тряпки уже не вызывали у неё прежнего отвращения, ведь Бэт заведовала и теми и другими, и её хозяйственный дух, казалось, всё ещё витал вокруг маленькой швабры и старой метёлки, которые ни у кого не поднималось рука выбросить. Используя их Джо поймала себя на том, что напевает песенки, которые прежде пела Бет. Подражает её аккуратности и добавляет маленькие штрихи к домашней обстановке, чтобы дом выглядел чистым и уютным. Ведь чистота и уют первый шаг к счастью. Но Джо этого не знала, пока Ханна не сказала ей об этом, одобрительно пожав её руку. Моя умная девочка, ты, кажется, решила сделать всё, чтобы мы не скучали по нашей голубке. Мы может и помалкиваем, но всё видим. И Господь благословит тебя за это. Вот увидишь. Однажды они с Мэкси сидели и шили вместе, и Джо заметила, как улучшился характер её сестры, как красиво она стала вести сняться и как много теперь знала о добродетельных женских побуждениях, мыслях и чувствах. Сколько счастья ей приносили муж и дети, и как много они делали друг для друга. Всё-таки брак влияет на людей благотворно. Может и я стану хотя бы в половину так же счастливой, если попробую. Спросила Джосс оружие воздушного змея для крохи в детской, которую малыши перевернули вверх дном. "Брак то, что доктор прописал. Если ты хочешь вытащить на свет нежную и женственную часть своей натуры, Джо. Ты как каштанчик: снаружи колючий, но внутри мягкий и шелковистый, со сладкой сердцевиной. Вот только добраться до неё нелегко. Любовь однажды заставит тебя показать своё сердце. И тогда грубая оболочка отпадёт". Каштаны трескаются с первыми заморозками, сестрица. И чтобы они упали, их надо хорошенько потрясти. Этим и занимаются мальчишки. Но я не хочу, чтобы меня трясли и сажали в мешок, заявила Джос, клейвая змея, которому не суждено было подняться в небо даже при сильном ветре, так как Дейзи привязала себя к нему в качестве грузила. Мэг расмеялась и обрадовалась, увидев, как Джо возвращается прежний юмор и весёлость, но зачла своим долгом подкрепить своё мнение о браке всеми имеющимися аргументами. И сестринские беседы не прошли даром, особенно учитывая, что в распоряжении Мэг были два самых убедительных аргумента её дети, которых Джо нежно любила. Подобно тому, как от замарысков раскрывается каштановая скорлупа, человеческое сердце раскрывается от горя, и сердце Джо уже было почти готово к тому, чтобы его посадили в мешок. Недозревшему каштану не хватало лишь ещё немного солнечного света. И нитерпеливая не встряска мальчишки, а бережная рука мужчины, потянувшаяся, чтобы сорвать его с ветки, освободить от колючек и достать невредимый сладкий орех. И если бы сама жода догадывалась об этом, то непременно закрылась бы в своей скорлупе и стала бы более колючей, чем прежде. Но к счастью, она не думала о себе, и когда время пришло, её каштан упал с ветки. Будь жо герой ней назидательной истории, В этот период жизни автор изобразил бы её святошей, заставила третьей от мира отправиться совершить добро в уродливом чепце и с нравственными трактатами в карманах. Но Джонни была героиней такой истории. Она была обычной девушкой, похожей на сотни других, и переживающей трудный период в жизни. И вела себя в соответствии с велениями своего сердца: грустила, сердилась, была безразличной или энергичной по настроению. Можно сколько угодно обещать, что станешь хорошей, Но всех добродетелей сразу достичь вряд ли получится. Для этого нужно много времени и сил, и лишь соединившись их вместе, мы встанем на правильный путь. Джо уже ступила на этот путь и даже прошла немало. Она научилась исполнять свой долг и чувствовала себя несчастной, если не делала этого. Но вот исполнять его с радостью пока не научилась. Раньше она часто твердила, что хочет сделать что-то выдающееся, даже если это будет стоить ей больших усилий. Теперь её желание осуществилась. Ведь разве может быть что-то прекраснее, чем посвятить жизнь отцу и матери, пытаясь наполнить их дом радостью, как они когда-то сделали для неё? И если препятствия необходимы, чтобы этот поступок стал ещё более выдающимся, что может быть сложнее для энергичной и амбициозной девушки, чем отказаться от собственных надежд, планов и чаяний и жить ради других, не унывая? Провидение поймало её на слове. Перед ней встала задача не такая, на которую она рассчитывала, но лучше, потому что теперь ей требовалось отказаться от своего я. Но удастся ли ей это? Она решила попробовать, и в первой попытке ей помогли, о чем я только что рассказывала. А потом помощь пришла еще из одного источника, и она приняла ее не как награду, а как утешение, как христианин благодарно принял тень от дерева, под которым просил отдохнуть, взбираясь на гору за труднения. Почему ты не пишешь? Раньше тебя это так радовало, спросила однажды мама, когда Джо в очередной раз приуныла. Нет желания. А если бы и было, никому не нужна моя писанина. Она нужна нам. Напиши что-нибудь для нас и не думай об остальном мире. Попробуй, дорогая. Это и тебе пойдет на пользу, и нас порадует. Не думаю, что у меня получится. Но Джо все же села за письменный стол и начала просматривать незаконченные рукописи. Через час мать снова заглянула к ней и увидела, что она строчит во все с крайней сосредоточенностью выражением лица, надев черный передник. Миссис Марч улыбнулась и тихонько вышла, радуясь, что ее предложение оказалось столь эффективным. Джо не поняла, как все случилось, но написанная ей в тот день история отозвалась в сердцах всех, кто ее прочитал, и когда ее родные посмеялись и поплакали над рассказом, отец, несмотря на сопротивление Джо, отослал его в один из популярных журналов. И к вящему удивлению писательницы за него не только заплатили, но и попросили прислать ещё. За публикацией маленького рассказа последовали письма от нескольких известных людей, чья похвала была честью для Джо. Его стали перепечатывать газеты, а люди, знакомые и незнакомые, им восхищались. Для такого небольшого произведения это был большой успех. И Джо поразилась этому больше, чем противоречивым отзывам на свой роман. Не понимаю. Что такого в простом маленьком рассказике, что люди так его хвалят? Не думая, рассуждала она. В нем правда жизни Джо, вот и весь секрет. Юмор и эмоциональность оживляют его, и ты наконец нашла свой стиль. Ты написала его не думая о славе и деньгах, вложив в него свое сердце. И горький опыт сменился сладким. Трудись дальше и порадуйся за себя, как мы радуемся за тебя. Если в том, что я пишу, есть хоть капля добродетели и правды, не моя в этом заслуга. Я обязана этим маме и Бэт, сказала Джо, более тронутая отцовскими словами, чем чужими похвалами. Так, наученная любовью и печалью, Джо писала свои маленькие истории и посылала их в мир, где те и она сама находили поклонников. Мир оказался благосклонен к её скромным детищам и с добротой приветствовал их. А взамен мама Джо получала за них достойную награду. Подобно тому, как послушные дети, добившись успеха, шлют родителям часть заработанного в знак благодарности. Когда Эми и Лори написали о своей помолвке, миссис Марч испугалась, что новость это не вызовет у Джо радостных чувств. Но ее страхи не оправдались. Хотя сначала Джо помрачнела, она приняла известие очень спокойно, преисполнилась надежд и планов на детей, как она их называла, а потом дважды перечитала письмо. Обрученные написали его вместе. И каждый влюблённо расхваливал другого на все лады. Читать письмо было приятно, а думать о написанном в нём радостно, и ни у кого не нашлось ни слова возражений. "Ты довольна, мама?" спросила Джо, когда они отложили исписанные убористым почерком листы и посмотрели друг на друга. "Да, я надеялась, что всё так и будет. С тех пор, как Эми написала, что отвергла предложение Фреда, когда я почувствовала, что ей, видимо, подвернулось что-то получше брака по расчёту, А по намекам в ее письмах вычислила, что любовь и Лори должны победить. Какая ты проницательная мама и как хорошо умеешь хранить секреты! Мне ты ни слова не говорила. Мамам девочек нужен острый глаз и умение во время промолчать. Я боялась сообщать тебе об этом, чтобы ты не написала и мы не поздравила, прежде чем все решилось. Я уже не такая дурочка. Можешь мне довериться? Я спокойно и рассудительно и смогу сохранить тайну. Да, дорогая. И мне надо было доверить тебе свой секрет. Но я решила, что тебе будет больно узнать, что твой Тейди полюбил другую. Мама, неужели ты думаешь, что я могу повести себя настолько глупо и эгоистично, после того, как сама же ему отказала, когда он питал ко мне самые пламенные, хоть и не совсем зрелые чувства? Я знаю, что тогда ты ответила искренне Джо, но в последнее время мне стало казаться, что если бы ты иди вернулся и попросил тебя снова, ты могла бы дать другой ответ. Прости, дорогая. Я вижу, что ты очень одинока. И иногда в глазах твоих стоит такая тоска, что у меня болит сердце. Вот я и решила, что твой мальчик мог бы заполнить пустое место, если бы попытался ещё раз. Нет, мама. Пусть всё будет так, как есть. Я рада, что Эми его полюбила. Но ты права в одном, я действительно одинока. И если бы ты иди снова попросил меня его полюбить, я могла бы ответить да. Но не потому, что стала любить его больше, а А потому что сейчас мне гораздо больше не хватает любви, чем когда он уезжал. Я рада, что ты это понимаешь, Джо. Это значит, тебе становится лучше. Но любви в твоей жизни предостаточно. Попробуй пока удовлетвориться любовью матери и отца, сестёр и братьев, друзей и малышей, а уж потом глядишь, появится и самый подходящий для тебя человек и принесёт тебе твою награду. Самый подходящий для меня человек ты, мама. Но я не стесняюсь признаться, что мне хочется попробовать любви не только материнской. Странно, но чем большим числу людей я дарю свою естественную привязанность, тем больше мне хочется любить. Я и не думала, что сердце может вместить столько любви. Мое оказалось способным растягиваться беспринципно, и кажется, в нем всегда будет место. А ведь раньше мне было достаточно любить свою семью. Не понимаю, как это возможно. Зато я понимаю. И миссис Марч. Модрова улыбнулась, а Джо снова взяла письмо и стала читать, как Эми отзывается о Лори. Так прекрасно, когда тебя любят так, как любит меня Лори. Он не сентиментален и мало говорит об этом, но я вижу и чувствую любовь во всех его словах и поступках. И это наполняет меня такой радостью и смирением, что я уже совсем не похожа на прежнюю Эми. Раньше я никогда не понимала, какой он добрый, щедрый, ласковый, а сейчас он разрешает мне читать своё сердце. И я нахожу в нем множество благородных побуждений, надежд и целей, и горжусь, что оно принадлежит мне. Он говорит, что мог бы совершить удачное плавание, теперь, когда у него есть такой помощник капитана, как я, и такой надежный спасательный круг, как любовь. Я молю, чтобы это было так, и пытаюсь соответствовать его ожиданиям. Ведь я люблю своего галантного капитана всем сердцем и душой, и никогда не оставлю его, пока Бог позволяет нам быть вместе. Ах, мама, я и не подозревала, что мир может быть так похож на рай, когда двое влюблены и живут ради друг друга. И эта наша сдержанная, невозмутимая, практичная Эми поистине любовь творит чудеса. Как они, наверное, счастливы. Джо аккуратно сложила шуршащие листки, словно закрывая увлекательный любовный роман, который удерживал её в напряжении до самого конца, после чего она снова обнаружила себя в реальном мире. Скоро Джо пошла наверх. Стоял дождливый день, и она не смогла выйти на прогулку. Ей овладело беспокойство и прежнее недовольство. Правда, теперь оно было лишено горечи и скорее напоминало печальное и терпеливое любопытство. Джо задумалась: почему одна сестра получает всё, что просит, а другая ничего? Она знала, что это не совсем так, и попыталась прогнать это чувство, но естественное желание быть любимой было слишком сильно. А счастье Эми пробудило в ней жажду иметь кого-то, кого полюбишь всем сердцем и душой и не оставишь, пока Бог позволит вам быть вместе. В мансарде, куда Джо забрела в ходе своих тревожных блужданий по дому, в ряд выстроились четыре маленьких деревянных сундука. На каждом стояло имя хозяйки. В них хранились вещицы из детства и девичества, поры, которые теперь можно было считать окончены. Джо заглянула в сундуки и, когда добралась до своего, Оперлась подбородком о край и рассеянно оглядела его хаотичное содержимое. Скорее её внимание привлекла стопка старых тетрадей. Она достала их, пролистала, и заново пережила ту чудесную зиму у славной миссис Кирк. Просматривая их, она поначалу улыбалась, затем впала в задумчивость, а под конец и опечалилась. Тут ей на глаза попалась записка, написанная рукой профессора Бэра, и губы её задрожали, а тетради выскользнули из рук. Она села, глядя на дружеские слова, которые вдруг обрели новый смысл и затронули в её сердце нежные струны. Дождись меня, мой друг. Я могу опоздать, но непременно приеду. Ах, если бы он только приехал. Мой добрый, славный, терпеливый Фриц, мой милый старый друг. Я не ценила его, пока он был рядом, но как бы мне хотелось увидеть его сейчас, когда все меня покинули, и я осталась одна. крепко сжимая в руках маленькую записку, как обещание, которое ещё предстоит выполнить, Джо положила голову на удобный мешок с лоскутками и заплакала в торе дождю, капающему по крыше. Плакала ли она от жалости к себе, одиночества или грусти, или в ней проснулось чувство, ждавшее столь же терпеливо, как человек его вдохновивший. Никто не знал,